Глава пятая. Появление у меня личного раба все домашние восприняли по-разному. Мама была в ярости, причитала, что ли, еди не пристало опускаться до подобной дикости. Уговаривала меня отказаться от этого презренного Крылатова, отправить его работать на ферму или прислуживать солдатам в гарнизоне. Но я на все её доводы отвечала молчанием. А вот Ландер наоборот заинтересовался. Он тоже не долюбливал Айвов, но всё же понимал, что теперь именно они в нашей новой стране главные. Следовательно, нам всё равно придётся наступить на горло своим личным предпочтением и принять их власть. Ландер расспрашивал меня об Аски и даже выразил желание пообщаться с ним поближе. Я хорошо знала своего брата и понимала, что его желания может быть двойное и даже тройное дно. У Ландер никогда ничего не делал просто так, и у его интереса к моему рабоу точно имелись причины. Папа стойко держал нейтралитет, не высказывался ни за, ни против, ну а остальные обитатели дома своё мнение мне выражать не рискнули. Даже горничная промолчала, хотя я по глазам видела, что у Мательды есть что сказать. А ещё, как это ни удивительно, но новость о том, что у дочери герцога Даговорского появился личный раб Айв, мгновенно разлетелась по всей округе. Тут же стали приходить приглашения от близких и дальних приятельниц, причём в каждом было указано, что меня жаждут видеть вместе с охранником. Мамины подруги тоже не остались в стороне. Некоторые даже решили наведаться к нам сами. В первые три дня мне еще удавалось отговариваться тем, что Аск восстанавливается после тяжелых травм. Но когда к нам прибыли граф и графиня Савойская с дочерью Дианой, мама лично отправилась в целительскую и поинтересовалась у Гранта здоровьем пленника. А увидев, что Айф уже спокойно встает с постели, настояла на его присутствии на нашей встрече с гостями, и никакие мои доводы не смогли ее переубедить. Я распорядилась отнести ему подходящую одежду. Сказала мне Елидетелина: "Прикажи этому дикарю, чтобы вёл себя прилично. Если опозорит нас перед совойскими, я лично прослежу, чтобы он получил по литей". "Мам, откуда такая кровожадность?" воскликнула я удивлённая. Но она только раздражённо поджала губы и направилась в гостиную встречать дорогую подругу. Я не хотела, чтобы Аск участвовал в этом фарсе, но всё же решила не злить матушку ещё сильнее. Она смирилась с наличием у меня личного раба, что уже замечательно. Да и всё равно мне не удастся спрятать его вечно. Ему придётся сопровождать меня, ведь как охранник, он должен быть всегда рядом. Уверена, если Соргал увидит, что Айв прохлаждается, то придумает ему работу до да, такую, что мало не покажется. И отец будет вынужден согласиться. Ведь это неправильно, когда наши работники трудятся, а раб в это время просто просиживает штаны. Когда я спустилась в целительскую, Аск уже переоделся. На нём были чёрные брюки и коричневая рубашка того же оттенка, что носили слуги в доме. Вот только даже эта простая одежда смотрелась на нём великолепно. Волосы он вымыл и собрал в хвост, а вот бриться не стал, хотя у него явно не было для этого необходимых принадлежностей. За прошедшие несколько дней Ай почти восстановился. Нет, как целитель, я бы рекомендовала ему ещё неделю покоя. Ну, в целом он чувствовал себя хорошо. У нас гости, Аск, проговорила я, встретившись с ним взглядами. Тебе придётся присутствовать. Мне следовало обговорить с ним то, как он должен себя вести, но я малодушно промолчала, ведь ничего не знала о том, какие правила приняты при взаимоотношениях раба и хозяина на людях. Решила положиться в этом на Аска. Он всё же арвиит и должен был сталкиваться с рабами раньше. Я шла впереди. Оайв двигался следом, причём ступал так тихо, что я даже пару раз оборачивалась, чтобы убедиться, идёт ли он за мной. Чем ближе мы подходили к парадной гостиной, тем больше усиливалось в душе дурное предчувствие. У самой двери я остановилась и посмотрела на Аска. Он оставался спокойным и невозмутимым, и это придало мне уверенности. Доброго дня, леди Риста, леди Диана, поздоровалась я с сидящими в креслах гостями. Лорд Белистер Совойский вместе с отцом стояли у дальнего окна. При нашем появлении они оба обернулись, а я присела в лёгком книксоне. Э, почему ваш раб не клонится? спросил папин собеседник и неспешной походкой направился к Аску. Айв стоял широко расправив плечи, гордый и серьёзный. На фоне грузного лорда он казался настоящим королём. Аск, поклонись гостям, спокойным тоном распорядился отец. Но раб не спешил исполнять распоряжение. Он у вас совершенно невоспитан, возмущённо бросила леди Риста. Рабы должны вести себя иначе. А этот смотрит, как хозяин жизни. Пороть таких надо. Ситуация с первых мгновений складывалась неправильно. Я понимала, что должна вмешаться, но просто не понимала, как действовать. Мне совершенно не хотелось унижать Аска, но и показать, что мой раб плевать хотел на всех, включая герцога и графа, тоже не могла. Аск, поклонись, сказала я. Он бросил на меня колючий взгляд, но всё-таки обозначил лёгкий поклон, такой незначительный, как равные приветствуют равных. И это возмутило Савойского ещё сильнее. Да как он смеет, выпалил гость. Потом обернулся к отцу и запальчиво высказал: Я был в Тироне у одного приятеля. Так вот, в его доме рабы в присутствии хозяев или гостей всегда опускаются на колени. Это негласное правило, почти закон. Так они демонстрируют, что помнят своё место. Напряжённый, как струна, Аск едва заметно дёрнул плечом. Я в растерянности сжала кулак так сильно, что ногти впились в ладонь. Фраза графа была сказана с определённым намёком. Да и мой раб точно вёл себя совсем не так, как подобает. Ну что же мне делать? Кэтрин ещё не успела заняться воспитанием этого несчастного. Попыталась спасти положение мама. Вы же видите, мальчик бледен, пришёл сюда прямиком из целительской. Мне пришлось уговаривать дочь показать его вам. Не сомневайтесь, при следующей встрече он будет вести себя как должно. Я лично за этим прослежу. Да, согласна с Элиной, кивнула леди Риста. Но вы посмотрите, какой он всё же интересный экземпляр. Катрин, я могу к нему обратиться. Я напряжённо кивнула и сама перевела взгляд на Аска. Скажи, сколько тебе лет? Спросила леди Савойская, моего раба. Тот остался невозмутим и без колебаний ответил. Тридцать два. А выглядишь немного младше, бросил лорд Савойский. Судя по всему, ты бывший военный. Магией владеешь. Да, ровным тоном проговорил Аск. Я немного расслабилась. Кажется, унижать его больше никто не собирался. Но, как оказалось, обрадовалась я рано. В войне с Вергонией участвовал? Да. каком звании задал очередной вопрос граф. Не помню. Как это не помнишь? Тут я уже не могла промолчать. Лорд Белистер, у Аска была серьёзная травма головы, проговорила мило улыбнувшись. Он почти ничего о себе не помнит. Ну да же так, хмыкнул гость. Потом подошёл ещё ближе к Аиву, внимательно смотрел его лицо. Молодой военный, судя по гонору, при высоком звании. И вдруг грабят машины на дороге, произнёс задумчиво. Как-то странно всё это. Может, ты военный преступник? Граф обернулся к моему отцу. Думаю, его стоит отвести к наместнику. Пусть выяснит подробности. А это лишнее, холодно ответил папа. Аск уже связан рядом с моей дочерью. Он был пойман на месте преступления, и я в своём праве назначить ему наказание. Тут заговорила Диана. На улице такая хорошая погода, прошебетала она, изображая милую дурочку. Катрин, может, прогуляемся по саду? Конечно, идите, согласилась мама. Обед подадут через полчаса. В гостиную я покидала с нереальным облегчением. Диана шла рядом, с интересом поглядывая на шагающего позади Айва, и только когда мы вышли из дома и немного углубились в сад, день и выдержала. Кать, ты серьёзно завела себе раба? Сказала она резко, встав передо мной. Ведь сама осуждала подобное. Аск тоже остановился и теперь смотрел на девушку с интересом. Диана была стройной, черноволосой, смуглой, но с яркими синими глазами. А когда вела себя естественно, то и вовсе казалась невероятно живой и яркой. "Это вынужденная мера", призналась я подруге. "И что теперь будешь делать с ним?" она украдкой поглядывала на Айва. "А ничего", пожала я плечами. Смогу ходить к пациентам под охраной. Раньше ты всегда отказывалась от сопровождения, подметила подруга. Раньше на дорогах не было столько разбойников. Теперь почти каждую неделю приходят сообщения о нападениях. Отец говорит, что всё это последствия войны. Уже полгода как подписан мирный договор, запальчиво ответила Диана. Полгода, как наши земли стали принадлежать Авирии, ну, но новые хозяева, видимо, не собираются наводить здесь порядок. Наместник и вовсе делает вид, что это не его дело. Он знает, что у нас есть свои отряды, которые и исправно патрулируют округу. Проговорила я жестом приглашая её продолжить прогулку. А наместнику главное, чтобы налоги вовремя платили. Кастальную его не касается. Когда твой отец управлял этими землями, всё было иначе. Тогда мы жили в вергонии, а теперь в вайвирии, развела руками. Всё изменилось. Ну почему именно нас его величество отдал Айверцам? эмоционально простонала девушка. И тут голос подал Аск. Может, потому что у него не было выбора? проговорил он словно между прочим. Вы что-то об этом знаете? удивилась Диана. Ае улыбнулась. Вот она тоже в этой таску. Не одна я попала под влияние его ауры. Ой, она осознала свою ошибку и заметно смутилась. Аск сдержанно улыбнулся. Знаю, что переговоры были долгими и очень сложными, спокойно сказал мой раб. Военные действия в это время уже не велись, но о словесные битвы между сторонами конфликта шли нешуточные. Мы ведь завоевали почти всю Вергонию, кроме разве что Востока, но потом были вынуждены вернуть центр и юг. Зато северо-запад остался у нас. Он задумчиво потёр заросшие щетины подбородка, явно напрягая память. Хельм особенно не держался за эти районы, продолжил Айф. У лордов запада он называл предателями, северных считал слишком самодостаточными. Они и раньше поддерживали с нами контакты и смену власти приняли спокойно. Больше всего сопротивлялся центр вашей страны. Там велись настоящие сражения. Обе стороны несли серьёзные потери. Ты был там? спросила я. Был, вздохнул Айф. Ну не помню, чтобы лично участвовал в боях. Этого в моей памяти нет. Может, помнишь кого-то из соратников? Снова задала я вопрос. Мы снова остановились. Просто о словами его раба производили впечатление и на меня, и на Диану. Хорошо помню королевский дворец в Харсайде. Очень вычурное место и опасное. И я был рад оттуда уехать. А его величество Анхельма, ты видел? Вдруг спросил Ади. Да, его особенно хорошо помню, усмехнулся Аск. Думаю, мы общались с ним не раз. Так его же тебе наказали за предательство своих? озвучила я закономерное предположение. Аск дёрнулся, как от удара, смотрел на меня будто оскорблён до глубины души. Я уже была готова извиниться за свои слова, но посмотрела на Диану и промолчала. Если уж начну просить прощения у раба, то это будет выглядеть совсем уж неправильно. «У нас предатели и сразу казнят», — холодно ответил он и добавил. «Вероятно, я был в составе парламентеров со стороны Айверии». «Переговоры вел лично кронпринц Гервин», — вспомнила я. «Ты его помнишь?» «Вот теперь Аскар стерялся. Я видела, что он отчаянно пытается открыть эту часть своей памяти, но та никак не желает поддаваться». Айф отрицательно мотнул головой. «Пусто», — сказал тихо. «Провал». Диана заинтересованно подошла ближе. А кого-нибудь, кто был на переговорах со стороны Айверии, спросила она. Айв снова задумался. Нет, никого, только смутные образы. А со стороны Вергонии проговорила я. Мне тоже стало очень интересно, что Аск мог делать там. Только Анхельма. Аск вдруг усмехнулся. Он меня дико бесил, выводил из себя одним своим нахальным видом. Наверное, поэтому я его и запомнил. Странно, что, говоря о его величестве, ты используешь просто имя, задумалась Ди. На это мой раб только хмыкнул. Язык не поворачивается называть его по титулу, признался он. Вот никак. Думаю, остальное мы выясним, когда память к тебе вернется. Решила я закрыть тему. Взяла под руку Диану и повела дальше. Аск пошел следом и больше в наши беседы не вступал. Думаю, сам понял, что раб не должен на равных общаться с леди. Так не принято. На обед я его с собой брать не стала, велела возвращаться в целительскую. Хватит с него на сегодня неприятных моментов. Да и с меня тоже. Когда гости покинули особняк, я направилась прямиком в нашу домашнюю библиотеку. После войны она пополнилась немалым количеством трудов по авирской культуре и законодательству. Сейчас меня интересовали именно они. Сведения о рабстве я нашла легко. А когда обнаружила раздел о правилах поведения рабов, в обществе принялась за подробное изучение информации. Потом сделала закладку и вместе с книгой отправилась прямиком к Аску. Когда я пришла, он отжимался от пола. Судя по капелькам пота, он бы делал это давно, но увидев меня, поспешил подняться. Хотела сказать, что ему рано так напрягаться, но промолчала. Я нашла сведения о том, как следует вести себя рабу. Сказала, присаживаясь уже на привычное место на соседней кровати. Нам с тобой обоим не помешает их изучить, чтобы не попадать в неприятные ситуации, подобные той, что произошла сегодня. Он посмотрел на меня хмуро. Мне они и так известны, ответил, глядя из-под лобья. Тогда почему ты им не следуешь? спросила с вызовом. Ты же подставляешь и меня и себя. Я распахнула книгу, нашла список правил для рабов и принялась зачитывать. Раб обязан низко кланяться при появлении хозяина, членов его семьи или гостей. Подняла на него взгляд. Почему ты этого не сделал? Не смог, бросил ласк. Не смог? Да что в этом сложного? Начала заводиться я. Сама поклонись, а я на это посмотрю, сказал с едовитой насмешкой. Да ещё я обратился к мне на ты, чем только сильнее меня разозлил. С чего это я должна тебе кланяться? выпалила возмущённо. «Из нас двоих именно ты, мой раб!» Он многозначительно промолчал. «Поклонись, Аск!» — приказала ему, пойдя на принцип. Раб не дрогнул, только чуть склонил голову на бок. «Это что, бунт?» «Но ведь получается, что если он не сможет сделать это наедине, то и при посторонних поступит так же. То есть мне снова будут пенять, что я не воспитываю своего раба?» «Поклонись!» — строго произнесла я, поднявшись на ноги. Раб не отреагировал, но в взгляд его стал мрачней, а губы сжались в тонкую линию. И тогда я решилась на крайние меры. "Приказываю поклонись", сказала ту фразу, которая задействовала артефакт подчинения на его шее. Лицо Айва мгновенно побледнело, плечи дрогнули, а в глазах появилась настоящая злость. Ему было больно, но он всё равно продолжал сопротивляться действию магии артефакта. И всё же Хватило его воли всего секунд на десять. Потом он согнулся пополам, изображая низкий поклон, и выпрямляться не спешил. Дышал при этом тяжело, рванно, что в глухой тишине, повисшей в целительской, казалось мне безумно громким. «Не знаю, кем ты был раньше, Аск», проговорила, глядя на него, «но теперь ты раб, так сложилось. Я спасла тебя от издевательств, привязав к себе. Но если ты не будешь мне подчиняться...» Отец настаивает на том, чтобы отдать тебя саргалу. Поверь, капитан не станет тебя жалеть. Аск молчал, смотрел в пол, на меня не реагировал никак. Мне неприятно приказывать тебе через артефакт, призналась, ненавидя себя за то, что вообще прибегнула к этой мере. Я целитель, для меня противоестественно причинять другому вред. Ты гордый, это видно. Ты не привык подчиняться, это и вовсе бросается в глаза, но Аск Обстоятельства изменились. Кем бы ты ни был раньше, это в прошлом. Нынешние реалии вот такие. Прошу, прими их. На колени меня тоже поставишь. Его голос прозвучал глухо, но дерзко. Давай прямо сейчас, чего тянуть? Это было вызовом. Да, я понимала, что он зол и обижен, но и спустить ему это с рук не могла. Понимала, что если сейчас проявлю слабость, Он будет знать, что подчиняться мне не нужно. И тогда я решилась. Вот только именно в этот момент Айф выпрямился и посмотрел мне в глаза. Его взгляд был злым и холодным, дерзким и уверенным. На колене, сказала, пока не прибегая к артефакту, но уже понимала, что сам он исполнять это не станет. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидела, что в целительскую вошёл Гранд, почему-то в компании моего брата. Вот ты где, улыбнулся Ландер. А я как раз хотел пообщаться с твоим рабом. Позволишь? Не сейчас, Ланд, ответила снова повернувшись к пленнику и повторила. На колени Аск. Тут мельком глянул на Ландера, снова поймал мой взгляд и отрицательно качнул головой. Кэт, в голосе брата послышалось предостережение. Это всё не обязательно. Увы, обязательно. Приказываю аск на колени, произнесла холодно и резко. В тот же мгновение раб схватился за свой ошейник, будто тот пытался его задушить, а потом просто грохнулся на колени, будто ноги перестали его держать. И вдруг поднял голову и посмотрел прямо на меня. И в его взгляде было столько открытой ненависти, что я вздрогнула, а потом резко развернулась и поспешила уйти из целительской. Я больше не могла там находиться. не могла видеть этого Айва, чувствовать его злость. Выскочила в коридор, убедилась, что там никого нет и бегом понеслась к лестнице. Одобравшей до своих покоев, заперла дверь и упала на кровать. Сейчас мне было тошно от самой себя, от того, что пришлось сделать. Но и иначе я поступить не могла, никак.